Тысяча красвеловских локспанов кончилось кварталов через десять. Может, ему просто не терпелось расстаться с несуразным для его мира средством передвижения. Он протянул бронзовую руку над плечом шофера. «Смотри же! Перед тобой оплот змея!» Оплот подозрительно смахивал на гигантский свадебный торт, выпеченный Сальвадором Дали из ярко-красной пластмассы. Десяток ярусов в полмили толщиной каждый. Верхние ужи нижних и все это спиралью ввинчивается в желтое небо. Такси въехало в широкую тень и затормозило у бездонной пропасти, окружавшей нижний слой торта. Поперечник этого бесподобного сооружения был не меньше двух миль. А может и трех. Или четырех. Что нам с новицем? Миля другая. Красвел, встрепенулся и поспешно выскочил из машины. Меня что-то вслед за ним не тянуло. Шофер повернулся и буркнул. Полтора доллара. Квадратная небритая челюсть. Низкий лоб. Грязно-рыжие волосы из-под фуражки. Я сказал. Больно много хочешь. Ехали всего ничего. Счетчик видишь. Процедил он, нависая над спинкой сиденья. Или может ты такой непонятливый, так я объясню. Да чтоб ты провалился, пожелал я от души. Он и провалился. Вместе со своим Фордом. Бывали в моей жизни минуты, когда этого так не хватало. Зеленый песок мигом сомкнулся. Мой гладиатор только рот раскрыл. «Извини», — сказал я ему, — «видишь ли, и у меня бывают приступы эскапизма. Валяй дальше». Красвелл пробормотал что-то невразумительное и зашагал калой стене, в которой уже появлялась вертикальная щель. Через секунду вокруг нее наметились громадные ворота. Красвелл вскинул меч. Открывай, горор. Конец твой близок. Мултан и Нельпар пришли бросить вызов ужасам твердыни и избавить мир от господства змея. Он загрохотал по воротам, рукоятью меча. Ну что, ты шумишь? вмешался я. Соседей разбудишь. Звонок для чего придуман? Я нажал на услужливо возникшую кнопку, и ворота медленно растворились. Ты ты был здесь? Был как-то раз, когда напился до чертиков. Я вежливо пропустил его вперед. «После вас, сэр!» За ним я и прошел в высокий гулкий туннель со светящимися стенами. Ворота позади нас захлопнулись с громовым треском. Красывал помедлил и как-то странно посмотрел на меня. Нехорошим таким взглядом. Трезвым. Рот у него перекосило от злобы. И было ясно, что злится он на меня, а не на горор со змеем. Я бы на его месте тоже не шибко радовался. Кому охота, чтоб в твоих снах ошивался посторонний. Гордость штука обидчивая, даже в подсознании. Ну а подсознание, как толковал мне Стив, есть функция всего мозга, а не какой-то части. Хозяиничая в придуманном Красвеллом мире, я оскорбил не только его фантазию, Но весь мозг, все его представление о себе и добавок авторское самолюбие. Пожалуй, в ту минуту он осознавал, это не хуже меня. «И твоей силе есть предел, Нельпар», – заговорил он тихо. «Твой взор, обращенный вовне, слеп к мукам созидания. Для тебя и кристальные звезды лишь блестки на платье блудницы». Ты глумишься над божественным безрассудством, которое одно отличает стезю человеческую от жалкого существования между утробой и могилой. Срывая покров с тайны, ты губишь не тайну, ибо много есть тайн и множество покровов, и есть миры внутри и вне зримого мира. Нет, ты губишь красоту, а убивая красоту, ты губишь свою душу. И эти негромкие слова вдруг эхом заметались от стены к стене в пульсирующем призрачном свете, внушая с гипнотической силой. ГУБИШЬ СВОЮ ДУШКИ Но тут Красвелл скричал ликующе, указывая мечом в темноту. «Вот покров, ныльпар, и ты должен сорвать его, или он станет твоим саваном!» «Туман! Мыслящий туман! Темный разум твердыни!» Скажу по правде, я оторопел. На какой-то момент ему удалось меня осилить. Впервые я почувствовал, как он может опутывать паутиной слов. «Если я сейчас с ним не справлюсь...» Мне конец. Серый, густой туман, клубясь накатывался на нас, заполняя туннель снизу доверху, выпуская толстые хищные щупальца. «Он высасывает саму жизнь!» — кричал Красвал. «Пища его не плоть, но сама же суть жизни, одушевляющая всякую плоть! Меня он не коснется, Нельпар, я защищен мечом! А тебя спасут ли твои чары?» «При чем тут чары?» — огрызнулся я. Армейский противогаз, вот тебе средство от любого мыслящего тумана. Газовая атака, маску надеть раз, завязки за уши два. Все помню оказывается. А если это не газ? Добавил я уже из-под маски. Мы его вот такой штукой. Действовать ручным огнеметом мне пришлось всего раз в жизни. На учениях. Но впечатление осталось сильнейшее. У меня за плечами уже висела самая шикарная модель. Десятиметровый язык жирного пламени ударил в туман. Зловредный разум сразу свернулся и откатился туда, откуда выполз. Теперь он двигался куда быстрее. Я опустил огнемет. А ты тоже был в армию, красвал? Ну вспомни! Призрачное свечение стен вдруг померкло, и сквозь него на мгновение проступило напряженное лицо Стива Блэкистона. На стены тотчас восстановились, и мы опять остались вдвоем с Красвалом, все тем же полуголым, смуглым гигантом. Только теперь он был хмур. Не расстроен. Темны твои слова, Онэльпар. Ты, видно, владеешь тайнами, превосходящими даже мое понимание. Я предал своей физиономии то обиженно-настойчивое выражение, которым пользуюсь, когда редактор пытается оспорить мои служебные расходы. Твоя беда, Красл, в том, что ты не хочешь знать. Ты просто отказываешься помнить. Потому ты здесь. А ведь жизнь ей-ей не так уж плоха. Стоит лишь иной раз промочить горло. Ну хватит, давай выберемся отсюда, исходим, пропустим по стаканчику, а? Не понимаю, задумчиво пробормотал красл. Но цель наша ждет нас. За мной. И он устремился дальше. Вовремя это я вспомнил про выпивку. Память у меня на сей предмет замечательная, а жара в тоннеле стояла такая же, как в зеленой пустыне. Я живо вспомнил уютный паб на задах автобусного парка у Сочи-Холл-Стрит в Глазго. Как я там восторженно распинался о местном виски и как смеялся старый горец с рыжими бакенбардами и жутким акцентом. «Это, по-твоему, добрый виски, паренек? А хочешь попробовать моего? подставляй к стакан». Тут он вытащил допотопную серебряную фляжку и щедро плеснул мне золотистой жидкости. В жизни не пробовал такого нектара. Ни до того, ни после. Вплоть до той самой минуты, как вспомнил о нем в светящемся тоннеле Красвелла. Я уже было вообразил стакан, но похватился и заменил его старинной фляжкой. Поглощая божественный напиток, я размышлял о том, какая же все-таки замечательная штука. «Воображение...» За этим занятием я чуть было не забыл о окрасыли, а он все вещал. У залы безумия, где музыка тьмы сковывает разум, где дьявольские мелодии лишают силы и убивают, разрывая мозг. Внемли! Тоннель наконец кончился. Мы стояли перед гигантской лестницей, плавно уходившей вниз. Она вела в огромный круглый зал, затянутый голубоватой дымкой. Словно там разом собрались миллионы курильщиков. Дымка колыхалась, закручивалась, и сквозь нее, в дальнем конце зала, просматривалось сложное переплетение тускло-поблескивающих труб. Тоже надо полагать непомерной величины. Если это была музыкальная машина, то самый большой орган рядом с ней выглядел бы скромнее губной гармошки. Из этого дикого переплетения вырастали десятки клавиатур, за которыми бесновались существа с множеством конечностей, похожие одновременно на пауков и на каракатиц. Я не стал слушать, как Красвел их называет. Меня больше интересовала музыка. Первые аккорды были действительно странными, но, по-моему, вполне безобидными. Потом звуки стали нарастать и усложняться. Я различал непривычно вкрадчивое звучание фаготов и габоев. Отчаянный плач сотен скрипок, пронзительные стоны флейт, горестные рыдания виолончелей. Нет, хватит. Музыка – мое хобби. И я не хочу рассказывать о том, как эта бредовая симфония чуть меня не угробила. Но если Красвел когда-нибудь это прочтет, пусть знает, упустил он свое призвание. Ему бы музыкантом стать с такими-то способностями к оркестровке. Если бы он мог сочинять подобное не в подсознании, а в реальности, быть бы ему великим композитором. А может и нет. Его музыка действовала именно так, как он говорил. Коварный ритм и безумные мелодии завертелись в моей голове. Я уже чувствовал, как в этом вихре начинаю терять разум. Вообразите. Рекандита Армония Пучини в оркестровке Стравинского и аранжировке Оннегера, исполненную сразу сотней симфонических оркестров в самой большой студии Голливуда. Это будет немножко похоже. Но я уже сыт по горло. Говорил я вам, что музыка – мое хобби. Так вот, единственный инструмент, на котором я играю – это губная гармошка. Неплохо, кстати, играю. А если меня пустить к микрофону, тогда же очень громко. Микрофон. И побольше. Я выхватил из кармана гармошку, набрал полную грудь воздуха и завел свою карманную шкуру. Оглушительная волна развеселого джаза с присвистом и тигряным рычанием вырвалась из динамиков, которыми я обвешал весь зал, и начисто забила музыку красвала. Но даже сквозь эту какофонию я различил его возмущенный крик. Он явно не разделял моих пристрастий. Джаз ему пришелся не по нутру. Его музыкальная машина закачалась, многоногие органисты панически забегали, съеживаясь на ходу. Превращаясь в простых жуков, исходившие от машины сияние, озарявшее зал неземными отцветами, перешло в тусклый полумрак. И вот все сооружение, словно не выдержав напора бушующих в зале музыкальных волн, распалось и растеклось звуковыми водоворотами. Красвел опять что-то выкрикнул, и вдруг вся сцена сменилась.